могла. Да не постаралась. У меня остались только её кольцо для вечеринок и фотография, которую она мне подарила, когда мне было 11. Вот её последнее письмо. Дорогая Де이지, прости, что не получилось приехать к тебе на день рождения. Просто не верится, что моей девочке 15. Надеюсь, подарки тебе подойдут по размеру. Жаль, что мало. Надеюсь, это будет лучший день рождения в твоей жизни. Хотела прислать тебе пальто. До да зарплаты едва хватает на оплату жилья. Дейзи, надеюсь, мой пример послужит тебе уроком, и ты будешь умнее, получая образование. Когда ты станешь старше, надеюсь, ты поймёшь, что мы с папой просто не могли жить вместе, и с тобой это никак не связано. Мы оба тебя очень любим. Мы не хотели, чтобы так получилось. Я вышла за твоего папу, думая, что он обо мне позаботится, но он не смог. Теперь оказалось, что сама я с трудом могу себя прокормить. Старайся брать пример с бабушки. Ни на кого нельзя рассчитывать. Я это слишком поздно поняла. Но для тебя еще не поздно. Моя мама всегда считала меня глупой и, наверное, была права. Я верила, что если полюбишь человека и станешь ему хорошей женой, то жизнь удалась. Но дело не всегда только в этом. Сейчас я могу тебе дать только свою любовь. Каждый день по тебе скучаю. Жаль, что ты сломала очки. Как ты умудрилась на них сесть? Если не получится пластырем склеить, скажи папе. Помни, что ты это лучшее, что со мной случилось. Я так тобой горжусь. И если бы тебя не было, я бы не выжила. Постарайся так не огорчаться из-за папы и меня, дорогая. Что бы ни случилось, ты лучшая часть нас обоих. Прости, что так серьёзно, но трудно поверить, что моя девочка так быстро растёт. Я тебя люблю. Твоя мама. Я уже неделю дома, и сегодня первый день, когда мне захотелось выйти. Майкл и его мама пришли меня навестить. Он классно выглядит и здорово вырос. Сказал, что сочувствует мне. Он собирается стать священником. Мы посмеялись по поводу той истории с тауни кисточкой, и я сказала, что дождусь, когда он станет епископом в Илии, кем там он собирается стать, и приду его шантажировать. Он не пойдет вместе со мной в среднюю школу Магнолия Спрингс. А поедет учиться в семинарии Спрингхилл в Мобиле, штата Лабама. Мне его будет не хватать. Конечно, у меня всегда остается Кей Боб Бенсон, и я вся в предвкушении. Сегодня днем ходила к Пичу Вигам. Они с Улой и Сур очень обрадовались. А уж как я была рада их видеть. Они сказали, что я ничуть не изменилась, разве что повыше немного стала». Моя старая кошка Феликс растолстела, как свинюшка, и совершенно меня не узнала. Они спросили: "Хочу ли я её забрать?" Но я сказала: "Нет, можете её оставить. Если я её заберу, это разобьёт сердце им обоим. Феликс спит на стойке бара и разбалован до нельзя. Папа потерял землю, которой владел, и теперь ведёт делам отеля Фламинго, вместо переехавшего назад в Тупела хозяина. У меня собственная комната в мотеле. Все бы ничего, но расположена она прямо рядом с баром, где вечерами шумновато. Угадайте, кто прислуга в мотеле? Вельвета Причард. Она не может на меня смотреть без слез. Все из-за мамы. Я стараюсь быть с ней дружелюбной. Это меньшее, что я могу сделать, ведь мама так ее любила. Я ей сказала, что мама все время о ней спрашивала. Ничего нельзя поделать с папиным пьянством. Он старается, но ему это трудно. Тем более сейчас он бармен в мотеле. Почти каждое утро я просыпаюсь от шума. Это волокут папу в его комнату. Похоже, папа не может налить выпивку без того, чтобы самому не приложиться. Старый безумный Джимми Сноу живёт в мотеле вместе с папой. Ему тяжело найти работу в последнее время, потому что он ещё трижды попадал в аварию. Вряд ли он когда-то изменится. и пьёт не меньше прежнего. Они с папой друг друга стоят. Папа слышал от мистера Венцеля, что Бетти вышла замуж за славного парня-дантиста. Они живут в Меридиане, и у них родилась дочка. Угадайте, как её назвали? Дейзи Фэй. Ну, а кому придёт в голову назвать ребёнка Дейзи Фэй без необходимости-то? Слава богу, полиция так и не раскрыла убийство Клода Пистола. Я жуть как беспокоилась. Каждый день ждала вестей, что папу и Джимми Сноу посадили в тюрьму. Риэт Уокер переехала в Пелл-Сити, Миссисипи. Надеюсь, она не проболтается. Ни папа, ни Джимми Сноу никогда не заговаривают об убийстве, даже с пьяну».